Глава 2. Возвращение домой. Олений замок стоит над лучшей глубоководной гаванью шести герцогств. К северу Оленья река впадает в море, и ее воды несут с собой большую часть товаров, которые доставляют из внутренних герксств. Замок возвышается над устьем реки и водомелива, на крутых черных скалах.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 Но прошло целых два часа, прежде чем мои спутники решили последовать моему примеру. Баррич был мрачен и молчалив, но после того, как все улеглись, Хенс шепотом сообщил мне, что в этом городе очень плохо отзываются о короле. Знай местные, что мы за ленью замка-то вряд ли бы разговаривали так свободно, но поскольку на нас городская одежда, они решили, что мы купцы или мелкие торговцы.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 И нам сказали, что вернуться может не тот человек, который уехал отсюда. Но ты неплохо выглядишь. Вот ты как? Самую малость замерз, да и одет по чужеземному. Ну да пара новых шрамов прибавилась. но это же все таки ты. Да, говорили, что ты сильно покалечен. А бастар так и совсем помер. Чума или отрава? Баррич засмеялся и поднял руки, чтобы все могли полюбоваться на его горскую одежду. На мгновение я увидел Баррича таким, каким по всей вероятности видели его солдаты, в лиловых стёганых штанах и высоких ботинках. Я уже не удивлялся, что нас остановили у ворот, но продолжал удивляться дошедшим до замка слухом. Кто сказал, что Бастард умер? С любопытством спросил я.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 я кивнул и, поглядев на Барича, обнаружил, что он странно на меня смотрит. Когда я обернулся, чтобы обменяться удивленным взглядом с Хенсом, то увидел в его глазах тоже потрясение. Я не смог угадать причину. Что ж, доброй ночи, сержант. И не брони своего человека с пикой. Он правильно сделал, что остановил чужих у ворота Олейева замка. Да, сир. Спокойной ночи, сир. Блэйд четко отсалютовал мне. Огромные деревянные ворота распахнулись перед нами, и мы въехали в замок. Голок подняла голову, и усталость, казалось, слетела с нее. Лошадь Хенс за моей спиной тихо заржала, а и бы Лабарича фыркнула. Никогда прежде дорога от стены замка до конюшен не казалась мне такой долгой. Пока Хенс связал с лошади, Барич поймал меня за рукав и придержал. Хенс приветствовал сонного конюшева, который вышел нам навстречу. Мы довольно долго были в горном королевстве Фиц. Негромко предупредил меня Барич: "Там, наверху, никого не волнует, на какой стороне простыни ты родился. Но теперь мы дома. Здесь сын чивола не принц, а бастард". "Понятно". Я знал всю жизнь. Я жил с этим всю жизнь. "Жил?" спросил Барич.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 Это избавит нас от пересудов на кухне. Я спешился и, ведя уголек в поводу, последовал за баричем. Внутри было тепло и душно. Тьма и холод зимней ночи остались наруже за толстыми каменными стенами. Здесь был дом. Фонари горели жёлтым светом, и лошади дышали медленно и глубоко. Но по мере того, как Барич проходил мимо, стоило оживали. Ни одна лошадь или собака в конюшнях не остались лежать, почуяв его запах. Главный конюшей вернулся домой, и его тепло встретили те, кто знал его лучше всех. Два конюшенных мальчика вскоре шли за ним хвостом. Безумолку пересказывая новости, касающиеся ястребов, собак или лошадей, барич был здесь полновластным хозяином. Он рассудительно кивал, задавал короткие вопросы, чтобы узнать всё до мелочей. Его сдержанность пропала только тогда, когда из стояла на нагнувшихся ногах вышла его старая собака по кличке Рыжая. Он опустился на одно колено, чтобы приласкать и похлопать ее,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 Оставь уголек Хэнсу, мальчик. Он знает свою работу. Хенс, пригляди за конюшней. Когда закончишь с уголёк, посмотри вот ту кобылу в яблоках, которая в южном крыле. Я не знаю, кто ее хозяин и откуда она взялась, но, по-моему, она больна. Если это так, пусть мальчики уведут ее от других лошадей. А ты вымой стойло с уксусом.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 и не потерпел бы никакого нытья. А теперь ты проводишь меня до дверей кухни. и... — Перестань скулить, оборвал меня Барич. Перестань жаловаться и жалеть себя. Если бы Хенс выглядел как ты, ты бы сделал для него то же самое. Почти против воли он добавил: Все меняется, потому что время идет. Хенс не перестал быть твоим другом.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 напоминание об ударе, который чуть не убил его. А почему ты выбрал его? Да я тут и ни при чем. Он сам пришел ко мне. Как-то прознал, куда нас поместили, и уговорил Джонки пропустить его. Я все еще был весь в повязках, перед глазами туман, я скорее чувствовал, что он стоит рядом, чем видел Хенса. Я спросил, что ему нужно.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 Дальше по тому же коридору были комнаты Верети. Здесь меня снова узнали, но когда я попросил стражника дать Верети знать, что я вернулся и хотел бы доложиться, он ответил только, что принца Верети нет в его покоях. Значит, он в своей башне? спросил я, удивляясь, что он ходит в башню в это время года. Зимние шторма хранили наши перегад пиратов в эти несколько холодных месяцев.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 Но все таки тут было теплее, чем в палатке на снегу. Оперина была мягкой и глубокой, какой я ее помнил. Я сбросил свою грязную дорожную одежду, упал в постель и заснул.